Глава 12. Подлить снадобье в бокал оказалось не так-то просто. Во-первых, я не хотела сближаться с бароном. Ему ведь хватит намека, чтобы усилить свои попытки завладеть мной, а нам еще жить по соседству. Во-вторых, он практически не оставлял бокал все время, держа его в руках. Мелькнула мысль что я могу переборщить со снотворным и просто избавиться от мужчины. Но... Но я не могу так. Я не могу убить. Те разбойники до сих пор мне снятся, как и заплаканная жена одного из них. Прикусив губу, я мысленно извинилась перед Альфредом. Придется действовать немного иначе, ведь время поджимает. Еще немного, и все разойдутся по комнатам. Пробраться в комнату к барону... Это однозначно постель. Но не она меня пугает. Уж как-нибудь извернусь, чтобы избежать интима. Мне нельзя оставаться с ним наедине. Это будет расценено как согласие на брак и далее. Нет, только при свидетелях. Прошу прощения. Виновато улыбнулась и вышла из гостиной якобы в уборную. Дело осталось за малым просто отвлечь горничную, которая несет под нос с полным графином. — Эй, как тебя зовут? — я придержала за локоть девушку. — Вики, миледи. — присев к Никсоне, отозвалась девушка. — Вики, я здесь в первый раз. Ты не могла бы... не могла бы мне помочь? В моей руке блеснула медяшка. — Конечно, миледи. — с жаром согласилась она. — «Только отнесу, графин!» «Ох, Вики, не могу терпеть!» Прикусив губу, нахмурилась я. «Мне очень, очень нужна твоя помощь!» Девушка задумалась, решая, что важнее — сменить пустую тару или же ублажить госпожу. Да и медяшка манила. «Вам необходимо что-то определенное?» «Перешнуровать корсет!» — простонала я. Увы, моя горничная не смогла поехать со мной, а я сама не смогла сделать приличную шнуровку. Снизу давит, сверху свободно. Идемте. Девушка поставила поднос на столик и кивнула на ближайшую комнату. Дело осталось за малым. Я незаметно сняла крышку с флакона и, дождавшись, пока горничная отвернется, чтобы открыть дверь, вылила весь флакон в графин. «Еще раз прости, Альфред, ничего, сегодня ты будешь крепко спать, не испытывая вины. Селия алкоголь не пьет, как и я». Буквально доли секунды мне понадобилось, чтобы спрятать флакон обратно в потайной карман, который находится в складках платья. «Готово». Позволив девушке перешнуровать корсет, я горячо поблагодарила ее и дала обещанную монетку. Если кто и догадается, что в графин что-то подсыпали, то ко мне не должно быть никаких претензий. Ведь одну меня не оставляли. А горничная вряд ли расскажет, что отвлеклась от своих обязанностей, да еще и денег за это получила. Да даже если расскажет, все равно. Я всегда была у нее на виду, так что тоже вне подозрений. Вернувшись в гостиную, Я также мило улыбалась и отвечала на различные вопросы. Сама ничего не спрашивала, предпочитая наблюдать. — Да и о чем спрашивать? О нашем хозяине, о короле. Нет, такие вопросы не стоит задавать всем подряд. Спустя час мы разошлись по комнатам. Я, оказавшись у себя, тут же предупредила горничную, чтобы меня не беспокоили. Когда девушка ушла... Подтащила тяжелое кресло к двери. Быть может, это слабенькая преграда для взрослого мужчины, но проснуться и позвать на помощь успею. К счастью, ночью меня никто не побеспокоил. А вот утром, едва рассвело, я попросила горничную разбудить селью. Я бежала. Да, вот так вот, толком не попрощавшись, бежала, опасаясь, что барон решит увязаться за мной. Терпеть двое суток ненавистного мужчину? Нет уж, увольте. Пришлось наплести сели, что мне прямо-таки немедленно надо возвращаться домой. Женщина, обрадованная, что ей не пришлось становиться сообщницей преступления, была рада отделаться от меня. — Уезжаем, — коротко приказала я страже, выходя из дома. «Миледи — Миледи? — нахмурившись, поинтересовался один из мужчин. Что-то случилось? Вас обидели? Вот чтобы не обидели, нам и надо уехать, — с нажимом произнесла я. И добраться до дома желательно быстрее. Самое быстрое — верхом, — подумав, отозвался страж. Утром следующего дня будем на месте. Нет уж, — скривилась я, понимая, что просто не выдержу бешеную скачку. С каретой, но без привалов. Это реально? Вполне. Закутавшись в теплую накидку, я прильнула к дверце кареты и закрыла глаза, стараясь хоть немного подремать. А спустя два дня я въезжала в ворота своего поместья, не переставая счастливо улыбаться. Я действительно соскучилась по дому. Настолько, что едва уговаривала себя не визжать и не обниматься со слугами. «Миледи, добро пожаловать домой!» Борс лично открыл мне дверцу и подал руку. «Как у вас дела?» «Все хорошо, Миледи. Кстати, у вас гости». «Гости?» — удивилась я и перевела взгляд на крыльцо. Там стоял капитан собственной персоной. Мужчина, улыбаясь, кивнул в знак приветствия а я едва не бросилась к нему, желая зацеловать. Нет-нет, ни о каких романтических чувствах и речи не идет. Просто очень рада была его видеть. «Капитан, я вас ждала», — мягко улыбаясь, призналась я. «Вы прекрасно справляетесь, баронесса. Как вам Бринт?» «Замечательно», — призналась я и тут же осеклась. «Стоит ли говорить такое корезольцам? Не обижу ли?» Но, подумав, решила, что будет глупо рассказывать о бринде небылицы, учитывая, что теперь практически каждый может туда попасть. «Возьмете меня с собой в следующий раз?» Улыбнувшись, спросил капитан. «Хочу своими глазами увидеть то, что вас так впечатлило. Обязательно!» Улыбка на моих губах была словно приклеенная, а в голове бился вопрос. «Это что? Капитан со мной флиртует?» Мне очень хотелось все бросить и в первую очередь расспросить капитана, почему он решил оставить службу, да и что вообще происходит в коризоле. Но все потом. «Потому что мой дом был оставлен на неделю», а значит, в первую очередь персонал и последние новости. Стянув с себя дорожное платье, я быстро приняла ванну. Заколов еще влажные волосы, натянула домашние туфельки и глубоко вздохнула. Сейчас немного поработаю, а потом позволю себе отдых. — Анет, Эраста, Борса и Захара ко мне в кабинет, — приказала я. Чуть подумав, добавила, «Марию и Литу тоже позови». «Слушаюсь, миледи». Девочка смотрела на меня со смесью страха и обожания. «Нет, увольнять ее не стоит. Уволить в этом мире сродни просто выгнать на улицу умирать от голода. Перевести в горничные? Замуж бы ее выдать. Тогда это перестанет быть моей проблемой». Я усмехнулась собственным мыслям. Я уже рассуждаю, как местные мужчины. Если не знаешь, куда деть женщину, выдай замуж. Ужасно. Стража принесла мне стулья в кабинет, так что, рассадив подданных, я заняла свое место и улыбнулась. «Рассказывайте, что произошло, пока меня не было. Эраст, что с гарнизоном?» Гарнизон сформирован и уже заселился в комнаты, Миледи, отозвался мужчина. Сформированные патрули стражат границы баронства. Было два нарушения. Серьезное! нахмурилась я. Двадцать мужчин под одной крышей, меледи. Мужчина развел руками. И это только стража. Ничего серьезного, но пока дисциплина хромает. «Пусть готовятся, завтра приму клятву верности», — кивнула я, принимая ответ, и тут же сменила тему. «Что с землями Бафортов?» «Пока тихо. Патруль сообщил о скором прибытии барона, так что люди ждут нового хозяина и боятся сделать лишний шаг». «И правильно», — усмехнулась я, вспомнив Жорика. «Пусть боятся». Я уже успела познакомиться с бароном. Чую, держать их будут в ежовых рукавицах. Эраст, подготовь отчет. Почитаю на досуге. Дальше. Захар, что со здоровьем у нас? Все здоровы, — улыбнулся лекарь. Ешь же по деревням. У кого ребенок захворал, кто сам мучается. Серьезных случаев пока не было. Отлично. «Успеваешь лекарства делать?» «Вполне, миледи». «Хорошо, тогда к тебе вопросов нет». Я повернулась к дворецкому. «Борс, новости есть? Может, что-то надо?» «Да все есть», — мужчина развел руками. «У меня все как положено. Приглядываю. Гостей не было, вся почта у вас на столе». Я перевела взгляд на стол и заметила пачку писем. — Ага, надо будет разобрать. — Лита, у тебя что? — Что-то необходимо? Справляетесь? — Справляемся, миледи. Некоторые женщины пытаются отлынивать от работы, но я их вот где держу. Женщина потрясла кулаком. — Всех недовольных отправляй ко мне, — усмехнулась я. — Всех неугодных домой отправим. — Так нет дома-то, — растерялся Борс. — Вот то-то и оно, Борс. Так что либо служба в замке, либо на улицу. — Справедливо, — важно кивнул дворецкий. — Лита, тебе надо что-то? — Скоро придут обозы с Бринда. Там я купила кое-что. Вместе с Мартой разберетесь. — Тканей бы, — на минуту задумавшись, отозвалась экономка. — Простыней нашить. — Да шерсти, зима же на улице, одежда теплая нужна. «И шерсти ткани будут. Кожи на обувь тоже будет», — кивнула я. «Мария, что с запасами?» «Уходят быстрее, чем мы рассчитывали, миледи», — сокрушенно пробормотала женщина. «Я стараюсь экономить, но куда там? Столько ртов кормить!» «Будут запасы, не переживай», — успокоила распереживавшуюся женщину. «Рук тебе хватает?» Если что, улиты, возьми еще пару человек. Помогают мне, госпожа. Кухарка расплылась в улыбке. Все хорошо, миледи. Все успеваем. И пирожков на печь, и сметанку настоять. Замечательно. Есть что-то, что мне следует знать. Я обвела прислугу строгим взглядом. Все хорошо, миледи. Неуверенно произнес Борс переглянувшись с литой. Что же тогда послушайте меня? Я поняла, что они что-то скрывают, но не пытать же их. Сама потом узнаю. Итак, Бринд вполне неплохой городок, так что ездить мы туда будем часто. Продукты нам будут привозить, как и прочие мелочи нужные. Но нам все равно нужен доход, так что пора искать помещение где мы будем производить копчености. Строительством займемся уже весной и будем это делать быстро, из камня. — Это же сложно, миледи! — воскликнула Лита. — Столько камня надо! Я улыбнулась. Они не знают, что вместо камня дома у нас будут из блоков. Нет, не из тех, что популярны на Земле. Скорее, это больше кирпичи. Если хватит денег, то массовые пожары нам больше не страшны. Вот весной и увидите. Все свободны. Эраст, жду отчет. Борс, пригласи ко мне капитана. Мария, сделай нам чай и что-то перекусить. Отправив подданных, я пододвинула Кипу писем к себе. И кто там написал мне? Первое письмо было от Юльки. Дочь писала, что у нее все хорошо, Она дружна с Джастином и посещает занятия. Еще с ней занимается мадам Ли Смит, преподаватель этикета. Я читала, улыбаясь. Девочке нравилось, хоть и сквозила в строках небольшая грусть. Ничего, она привыкнет. Да и я через пару дней наведаюсь в гости. Следующее было от Оливии. Женщина спрашивала, как я съездила в Бринт, рассказывала о Юльке. Оливия восхищалась девочкой и ее знаниями. И я надеюсь, что это всего лишь дань вежливости. Ведь я понимаю, что знания у Юльки довольно посредственные. Нет, общую программу она знает довольно хорошо, но этого катастрофически мало. Благо, времени еще достаточно, успею обучить. Последнее письмо с гербовой печатью Ставроса так и осталось нераспечатанным, потому как после короткого стука в кабинет вошел капитан. Что же, позже прочту. А пока новости. Даррел Ларден, мужчина средних лет, может, чуть за сорок, с хитрым прищуром и довольно обаятельной улыбкой. Думаю, у него не было проблем с женщинами. Странно, что он не женат. «Капитан, почему?» «Почему Ставрос?» Ведь было столько стычек, в которых страдали ваши солдаты. Почему вы решили оставить Коризоль? Там многое изменилось. Криво усмехнулся мужчина. Думаю, ваш лекарь, Захар, многое просто не понял. Корист – пограничный город. От столицы далековато. Слухи до людей доходят много позже, чем до нас, до Южного гарнизона. Люди, потерявшие родных. Не готовы его вот так просто отдать часть земель давнему врагу, прекратить борьбу и сделать вид, что наши королевства теперь дружны. В Коризоле все чаще видят Ставросов. Возле дворца в самой столице постоянно стоит стража из Ставроса. Его величество молчит. А пару недель назад пришел указ, что южный гарнизон должен выдвинуться на север к столице, чтобы защитить своего короля. «Заговор внутри королевства?» — грустно уточнила я, понимая, о чем говорит капитан. «Это не заговор, миледи. Это бунт недовольных подданных. Люди устали от странного поведения короля, требуют, чтобы на трон сел Ларс, старший сын его величества. А не будет ли так, что война со Ставросом продолжится?» — нахмурилась я, — Понимаешь, что мы по-прежнему на границе с вражеским государством. — Нет, — усмехнулся капитан. — Ларс не подвергнет сестру опасности. Он сможет успокоить народ. Но его величество... Поговаривают, что он считает кронпринца предателем, который хочет занять трон. В общем, теперь Ларс в бегах, поданные в ярости, короля охраняют. Я не хочу в этом участвовать. Но и слова не скажу, если вы решите меня прогнать, объявив предателем. Глупости, Даррелл, — отмахнулась я. Я так не думаю и прогонять не собираюсь. Но у нас тоже не все гладко. Эраст рассказывал об афортах и разбойниках. Кивнул капитан, никак не отреагировав, что я назвала его по имени. Бафорты, это уже не наша проблема. Барон уже в пути. «Я встречалась с ним в бринде, вот он может стать нашей проблемой». «Он вам угрожал?» – нахмурился мужчина. «Думаю, стоит рассказать все по порядку», – вздохнула я, собираясь с мыслями. «Но лишь в том случае, если вы действительно решили остаться в баронстве и присягнуть мне на верность». Мужчина не ответил. Вместо слов он встал с кресла и тут же опустился на одно колено, принося клятву. Я, не раздумывая, ее приняла. А уже после рассказала практически все. Умолчала об источнике информации. Не стоит подводить Лестеров. Также умолчала и о подделывании документов. Эту тайну я унесу с собой в могилу. Сегодня... «Пришло еще это!» Я постучала пальцем по конверту из Ставроса. «Еще не вскрывали?» — улыбнулся капитан. «Нет, решила прочесть, когда будет достаточно времени. Полагаю, будет о чем подумать. Мы еще недолго поговорили. Капитан обещал взяться за службу едва ли не немедленно. Ему предстояло пообщаться со стражниками, проверить их возможности. В общем, дел у мужчины действительно много. У меня же. Пока только письмо, а позже... Позже я решу, когда узнаю, что мне написали. Вскрывала конверт со смесью страха и нетерпения. Как оторвать пластырь от болячки? Лучше быстро и решительно, чем медленно тянуть, испытывая боль и страх. Прочла потом еще раз и еще. Сухой официальный текст гласил, что мне, как новой подданной Ставроса, положены некие поблажки в виде отмены налога на ближайшие три года, а также будет выплачена сумма в размере пяти тысяч золотых компенсации за нападение разбойников. Эту компенсацию мне передаст... Вот же сволочь! Воскликнула я, откладывая письмо. И ведь ни слова не сказал. Компенсацию за причиненный ущерб в сумме пять тысяч золотых вам передаст барон бофорд Самое интересное, с меня потом потребует подробный отчет, куда делись деньги графа, а именно он написал письмо. Что же, у меня есть разговор к новому соседу. К счастью, мне не надо было никуда ехать и представляться. Граф сам приедет, чтобы осмотреть новые земли и решить, могу ли я и дальше распоряжаться своим баронством. Что плохо в этом мире, здесь нет права собственности. По сути, земля моя. Она принадлежала предкам мужа уже лет сто, но главным все равно является граф. Захочется ему, лишит баронства, и отправит в домик на краю королевства. Но, судя по стилю письма, граф не глупый человек. Он не уберет меня, если баронство не будет проблемным, но будет приносить деньги. Отложив письмо, я достала чистый лист и принялась писать. В первую очередь необходимо помещение под коптильню. Да, было бы идеально построить новое из кирпичных блоков, Только вот это не ранее весны. А можно сейчас арендовать дом в деревне и переделать под коптильню? Просто делать пока маленькие партии, и налаживать сбыт. Что еще? Сейчас придут ткани, из которых для гарнизона необходимо шить единую форму. Может, выглядит все это как способ получить пыль в глаза, но кто бы что ни говорил. «Встречают по одежке. Это доказанный факт. И если граф увидит стражу в рванье, то вряд ли он решит, что баронство приносит стабильный доход, а я прекрасно справляюсь со своей задачей». Вписав еще несколько пунктов, что следует сделать в ближайшее время, я вновь перечитала письмо. «Что же, надеюсь, я справлюсь?» а граф окажется разумным человеком.